Сонет 125-й Скажи, к чему носить мне внешние отличия, Тем отдавая дань наружному приличию, И создавать столпы для вечности слепой, клонящейся в прах предтленностью злой? Я ль не видал, что те, которые искали отличия чинов, Их вслед за тем теряли, затем что век платя не дешево за честь, Не помнили того, что ведь и счастье есть. Пусть близ тебя вкушать я буду наслаждение А ты прими мое благое поклонение которое во мне правдивее всего И требует взамен лишь сердца одного. Итак, доносчик, прочь! Душа как непрекрасна, чем больше стеснена, тем менее подвластна.